ДОМ В ЗЕМЛЕ Рано утром папа помог мистеру Хансену переставить на его фургон дуги и парусину. Потом они вынесли из землянки все вещи и уложили их в крытый фургон. Мистер Хансен хотел помочь им перенести вещи из папиного фургона в землянку, но мама сказала, «Нет, Чарльз, мы переедем, когда ты вернешься». Тогда папа впряг, Пэт и Пэтти фургон мистера Хансена. Привязал к фургону зайку, и они с мистером Хансеном уехали в город. Лора смотрела вслед Пэт, Пэтти и зайки. Глаза у нее щипало. В горле стоял комок. Пэт и Пэтти выгибали шеи, ветер трепал их гривы и хвосты. Они бежали весело, не зная, что никогда не вернутся обратно. Ручей что-то напевал внизу под ивами. Легкий ветерок гнул траву на верхушке крутого берега, светило солнце, и вокруг фургона лежала бескрайняя, еще незнакомая земля. Первым делом они отвязали Джека. Собак мистера Хансона больше не было, и Джек мог бегать где хотел. Он до того обрадовался, что сейчас же кинулся к Лоре и уперся ей в грудь передними лапами, так что она села на землю. Потом он пустился вниз по тропинке, Лора вскочила и побежала за ним. Мама взяла на руки Кэрри и сказала, «Пойдем, Мэри, посмотрим землянку». Джек первым оказался у двери. Она была открыта. Он заглянул внутрь, но без лоры дальше не пошел. Вокруг двери обвелись зеленые стебли вьюнка. Он рос на берегу среди травы и весь был усыпан цветами — красными, голубыми, фиолетовыми, розовыми, белыми и в прожилках. И все они раскрылись. радуясь наступающему дню. Лора прошла под этими приветливыми цветами и очутилась в землянке. Там была одна комната, вся белая, с ровными, чисто выбеленными земляными стенами, с гладким, хорошо утоптанным земляным полом. Когда мама и Мэри встали на пороге, внутри сразу сделалось сумрачно, хотя возле двери было окошко, затянутое вощеной бумагой, Стена была такая толстая, что падавший из окна свет почти не проходил вглубь комнаты. Эта стена была сделана из дерна. Мистер Хансен сначала выкопал землянку, а потом вырезал в прерии длинные дернины и сложил из них переднюю стену. Она была толстая, добротная, без единой щели. Зимой через нее не проберется никакой холод. Мама была довольна. «Комната маленькая», — сказала она, — «зато чистая и уютная». Потом она взглянула на потолок и сказала, «Глядите-ка, девочки!» Потолок был из сена. Оно виднелось сквозь переплетенные ивовые ветки. «Ну и ну», — сказала мама. Потом все они поднялись по тропинке и постояли на крыше своего дома. Никто бы не догадался, что это крыша. На ней росла такая же трава, как и по всему берегу. — Подумать только, — сказала мама. — Кто угодно тут пройдет и даже не узнает, что у него под ногами дом. Но Лора кое-что заметила. Она наклонилась, развела руками траву и крикнула. — Я нашла дыру для трубы! Гляди, Мэри, гляди! Мама и Мэри наклонились посмотреть. Керри у мамы на руках тоже потянулась посмотреть, а Джек протиснулся между ними. Все смотрели в комнату, «Через дымоход», пока мама не сказала. «Давайте приберем тут до папиного прихода и перенесем из фургона все, что сможем. Лора, Мэри, несите-ка ведра». Мэри взяла большое ведро, а Лора ведро поменьше. И они снова спустились по тропинке. Джек побежал впереди и занял свое место у двери. Мама нашла в углу метлу из прутьев и тщательно обмела стены. Мэри присматривала за Кэри. чтобы та не свалилась в ручей, а Лора с маленьким ведерком пошла за водой. Она в припрыжку спустилась по ступенькам к мостику. Мостиком служила широкая доска, которая упиралась в другой берег под самой ивой. Высоко вверху трепетали узкие листья ив. Их стволы обросли молоденьким ивником. Земля под ногами была голая и прохладная, потому что сюда не попадал солнечный свет». Тропинка вела к маленькому родничку, из которого бежала холодная чистая вода. Лора наполнила свою ведерко и пошла обратно по нагретой солнцем доске и вверх по ступенькам. Она несколько раз ходила к роднику и обратно и выливала воду в большое ведро, стоявшее на скамье возле двери. Потом она стала помогать маме носить вещи из фургона в землянку. Они перенесли уже почти все, когда наверху что-то загрохотало. По тропинке спустился папа. Он поставил на землю железную печку и два куска железной трубы. «Ух», — сказал он, — «хорошо, что мне пришлось тащить их на себе только три мили. Ты подумай, Каролина, отсюда всего-навсего три мили до ближайшего города. Ну, Хансон уже едет на запад, и теперь тут все наше. Понравился тебе дом, Каролина?» — Дом хороший, — сказала мама. — Вот только как на быть с кроватями? Мне не хотелось бы стелить на полу. — А что такого? — сказал папа. — Спали же мы на земле. — То совсем другое дело, — сказала мама. — Я не хочу спать на полу в собственном доме. — Ну что ж, — сказал папа. — Это мы быстро уладим. Пойду нарежу ивовых прутьев. Сегодня поспим на них... а завтра я найду прямые ивовые стволы и смастерю парочку кроватей. Он взял топор и, насвистывая, отправился вверх по тропинке. Пройдя над землянкой, он стал спускаться к ручью. Тут была небольшая долина, заросшая ивником до самой воды. Лора побежала за ним следом. — Можно я с тобой, папа? — запыхавшись, проговорила она. — Я помогу тебе нести. — Конечно, — сказал папа. Он поглядел на нее сверху вниз, и глаза у него блеснули. В таком важном деле без помощника не обойтись. Папа частенько говорил, что без лоры он как без рук. Она помогала ему делать дверь в бревенчатом домике на индейской территории. Теперь она помогла ему принести ивовые ветки и разложить их в землянке. А потом вместе с ним отправилась к хлеву. Все четыре стены хлева были сложены из дерна. Крыша сделана из сена и ивовых прутьев, а поверху тоже выложена дерном. Она была такая низкая, что когда папа выпрямлялся во весь рост, он задевал ее головой. Внутри были ясли из стволов ивы и стояли на привязи два вала. Один вол был огромный, серый, короткорогий. И глаза у него были добрые. Другой был поменьше, с длинными, страшными рогами, и бешенными глазами. Весь он был ярко-рыжий. «Здорово, рыжий!» — сказал ему папа. «Как поживаешь?» «Пит, старина!» — спросил он большого вола, легонько похлопав его по спине. Потом он сказал, «А ну-ка, Лора, отойди, неизвестно чего от них ожидать, нам надо отвезти их на водопой». Он накинул им на рога веревку и вывел из хлева. Они медленно пошли за ним вниз по склону, потом по тропе, через заросли камыша, на пологий берег ручья. Лора шла следом. Валы ступали неуклюже. У них были большие раздвоенные копыта, а носы широкие и мокрые. Пока папа привязывал волов к кислям, Лора ждала снаружи. Потом они вместе пошли в землянку. «Папа?» — спросила тихонько Лора — а Пэт с Пэтти и вправду хотели отправиться дальше, на запад? — Да, Лора, — ответил папа. — Ох, папа, — сказала она, и голос у нее задрожал. — Эти валы, они мне не очень нравятся. Папа ласково взял ее руку в свою большую ладонь и сказал, — Мы должны делать все, что можем, Лора, и не жаловаться. Все, что приходится делать, надо делать с радостью. и когда-нибудь у нас опять будут лошади». «А когда, папа?» — спросила она. И папа ответил, «Когда соберем первый урожай пшеницы». Они вошли в землянку. Мама была веселая, Мэри и Кэри сидели умытые и причесанные, а комнатка сияла чистотой. На ивовых прутьях были приготовлены постели, а на столе ждал ужин. После ужина все уселись у двери на тростнике. Папа и мама сели на ящики, Керри устроилась у мамы на коленях и задремала, а Мэри и Лора сидели прямо на тропе, свесив ноги вниз. Джек трижды обернулся вокруг себя и лег, уткнувшись мордой в Лориной колени. Все молчали, глядя туда, где за Ивами, на другом берегу ручья, за бескрайней прерией, далеко-далеко на западе садилось солнце. Наконец мама глубоко вздохнула и сказала — «Тут так тихо и спокойно. Ночью нас не разбудит ни вой волков, ни вопли индейцев. Я уж и не припомню, когда в последний раз чувствовала себя в безопасности». Ей ответил неторопливый голос папы. «Да, мы в полной безопасности. Тут с нами ничего не случится». В сумерках тихо шелестели ивы, и вода разговаривала сама с собой, Земля стала темно-серой, небо было светло-серое, и сквозь него проглядывали лучики звезд. «Пора спать», — сказала мама. «Кстати, мы никогда еще не ночевали в землянке». Она засмеялась, и папа тихонько засмеялся вместе с ней. Лежа в постели, Лора слушала, как разговаривает вода, и шепчутся ивы. Ей все-таки больше нравилось спать на открытом воздухе, Пусть бы даже там выли волки, чем чувствовать себя в безопасности в доме под землей.